Тот, кто сумеет туда пробраться и станет шурином короля Атли. «Вот бы тебе к ней посвататься, Гуннар!» Заметил Готторм с хитрой усмешкой. «Ведь ты, наверное, не побоишься пройти сквозь пламя!» «Скажите лучше, как зовут эту красавицу?» Спросил Гуннар. «Ее зовут Брюнгхильд», Отвечал Готторм, искоса поглядывая на Сигурда. «Брюнгхильд?» Повторил молодой Виолюсунг, невольно вздрогнув. «Мне знакомо это имя, но я не могу припомнить, где я его слышал». «Где бы ты его раньше не слышал, теперь тебе придется слышать его гораздо чаще», – засмеялся гуннар. «Я твердо решил жениться на этой недоступной деве Сигурд. И для этого пройду хотя бы сквозь три огненных стены. Не поедешь ли ты вместе со мной в Атли?» «Охотно!» — воскликнул Сигурд. — Я уже давно хотел побывать у этого могущественнейшего короля. И еще больше хочу, чтобы ты добился руки, Брюнгхильд. — Когда ты хочешь ехать? — Завтра же, — сказал Гуннар, вставая. — Надо торопиться, чтобы нас кто-нибудь не опередил. — Разрешите и мне вам сопутствовать, — попросил Гатторм. — Я тоже хочу побывать у Атли, а Хёг не будет тем временем охранять замок.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 «Король Гуннар из рода Гьюкунгов сватается к Брюнхельд и готов пройти ради нее сквозь пламя». «Да, Атли, это я, Гуннар, сын Гьюки, сватаюсь к твоей сестре», – сказал молодой король, выступая вперед. Улыбка сбежала с лица Атли, а его и без того узкие глаза превратились в щелки. «Итак, Сигурд уже женат», – промолвил он тихо, как бы говоря, сам с собой.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 Я убил короля Люнгви и вернул назад королевство отца, но отдал его своему деду Хиальприку. Я убил Фафнира и захватил золото Андваре, но оно лежит нетронутым в сокровищнице Гуннара. Я не хочу власти, я не хочу завоевывать чужие земли Атли. С меня довольно моей славы, доброго имени и верных друзей».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 и лучшие друзья подчас становятся злейшими врагами. Прощай!» «Странные вещи», — говорил Атли, — сказал Гумнар, когда они, опять вскочив на лошадей, поскакали по направлению к Хиндальфьяллю. «Почему он думал, что это ты, Сигурд, собираешься жениться на Брюнхильд? И почему мы должны когда-нибудь стать врагами?» «Не знаю, Гумнар», — задумчиво отвечал богатырь. «Я тоже многое не понял из его слов». «Зато я понял», – прошептал Гатторн, но так тихо, что его никто не расслышал. «Смотрите, смотрите!» – вдруг закричал один из дружинников Гуннара, поднимаясь на стременах и показывая рукой вдаль. «Впереди нас видно зарево!» «Правда», – согласился Сигурд, посмотрев в ту же сторону. «Это должно быть Хиндальфиаль!» «Жарко же горит пламя вокруг замка твоей избранницы, Гуннар!»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 «Спасибо тебе, Сигурд, я не забуду твоей услуги!» Вновь развеселившись, отвечал Гуннар, быстро слезая со своего коня и садясь верхом на серого жеребца Вельсунга. «На нем я преодолею любую преграду! Вперед, грани!» Но потомок Слейпнера не тронулся с места. Он признавал только своего хозяина. «Вперед, грани!» – крикнул Сигурд, надеясь, что тут его послушается. Умное животное искосо посмотрело на него, в раздумье повело ушами, и вдруг неожиданным резким движением сбросило с себя Гуннара. «Клянусь всеми богами!» — проворчал Гьюкунг, поднимаясь с земли. «Я первый раз в жизни падаю с лошади, но мне не обидно. Твой конь, Сигурд, так же могуч, как и ты сам. Но как же мне все-таки достигнуть замка?» — воскликнул он, снова помрачнев. «Для меня лучше погибнуть».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 Но стыд перед неудачей пересилил его сомнения, и он в конце концов уступил настояниям друга. Не желая, чтобы их дружинники знали о том, что они собираются сделать, молодой король Сигурд и Гатторм скрылись в лесу, и когда спустя полчаса они вновь вышли оттуда, Сигурд стал уже Гуннаром, а Гуннар – Сигурдом. Лишь грам, по-прежнему висевший на боку у Вельсунга, да и его большие голубые глаза могли бы выдать их обман – но поджидавшие на опушке воины ничего не заметили. «Ну и силен же ты, Сигурд!» – прошептал Гуннар на ухо приятелю. «Теперь, когда у меня твои руки, я могу вырвать с корнем большое дерево». «И ты тоже не слаб», – ответил богатырь. «Но я боюсь, что меня не узнает даже Грани». И, подойдя к своему коню, он заговорил с ним вполголоса.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 Да и Гуннар, наверное, устал меня дожидаться. «Скажи, Брюнхельд!» — обратился он к девушке. «Когда и как я смогу взять тебя с собой?» «Это нетрудно сделать, Гуннар!» — отвечала красавица. «Огонь вокруг горы Хиндальфяль вырывается из пещер гномов, которые разожгли его по моей просьбе. Они же и потушат его. Лишь только ты вторично проедешь над ними». «Когда?»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 Гуннар нетерпеливо поджидал его на опушке леса. Рядом с ним стоял Гатторм. На его лице при виде Вельсунга появилась кислая гримасса. «Посылай за Брюнхельд лошадей дружину, Гуннар», – тихо сказал к молодому королю, подъезжая к нему. «И через какой-нибудь час ты увидишь свою жену». И он рассказал Гьюкунгу обо всем, что произошло между ним и Брюнхельд. Умолчав, однако, об Андваранауте, который, сам не зная почему, спрятал на своей груди.